Глава девятая. Первые несколько минут мы, как болваны, молча сидели и дышали, если верить преподу, каким-то пароническим дыханием. По мне, оно похоже на шум кузнечных мехов или сопение человека с плохой проходимостью дыхательных путей. На курсе в медицинском колледже мы как раз проходили первую помощь при удушениях. На аудиозаписи, которую нам демонстрировали, звук очень походил на те, что мы сейчас издавали сами. Однако седовласая женщина всех подбадривала и хвалила, прохаживаясь перед партами, что стало понятно по стуку ее неолоптей. «Вот так, да, верно», — вещала старушка. «Вдыхайте и выдыхайте через голосовую щель, так, словно в ней воет ветер». Меня очень подмывало ляпнуть какую-нибудь глупость или отшутиться, поскольку выглядело наше занятие, как мракобесие в глухой деревне. Старушка с седыми волосами, шипящее дыхание, сокрытие имен, еще немного и запахнет масонами или иллюминатами. Чем дольше мы дышали, тем сильнее рос мой скепсис. Когда я уже приготовилась открыть глаза и поинтересоваться, долго ли мы будем еще пыхтеть, препод сказала: А теперь беремся за руки. Как это сделать на ощупь, я не поняла, но мешкала недолго под потому что брюнетка слева сама нащупала мою руку и ухватилась за ладонь. Женщина приказала, а теперь дружно произносим классический код подключения. Мне снова захотелось открыть глаза, потому что никаких кодов я не знаю. Но зал наполнился протяжным, и мне пришлось подхватить, запев слог в унисон с остальными. Происходящее дальше объяснить я смогла только моим даром, который все-таки соизволил продемонстрировать себя. Голова загудела, клетки во всем теле завибрировали, а в ушах зазвучал тонкий писк. Через секунду перед глазами зелено-синей вспышкой полыхнула звезда, и меня словно выкинуло в затянутую туманом комнату. Только приглядевшись, я поняла — это наша аудитория, но все предметы в ней искаженные, как в кривом зеркале. По полу стелется сероватый туман, а в круглое окно на потолке светит непомерно огромная луна. Когда ногу что-то потерлось, я вздрогнула и опустила взгляд. Это всего лишь я, важно заметила рыся, которая встала у правой ноги и, задрав мордочку, смотрит мне в лицо. Я оторопела: Рыся, где мы? В ментальном пространстве, разумеется, деловито сообщила она. Чего? «Это один из ближайших тонких миров», — пояснила кошка. «Судя по всему, здесь сегодня у вас проходит обучение». Я сглотнула, хотя глоток получился странным и каким-то малоощутимым. «А ты как сюда попала?» — не поняла я. Рыся важно вскинула подбородок и сообщила, дернув белым хвостом. «Я, кошка, стала быть вхожа в разные пространства и миры. Разве не знала?» «Нет», — честно призналась я, помотав головой. «Мне хотелось расспросить ее об этой комнате еще, но из тумана неожиданно проступили мои одногруппники за партами, а в середине аудитории из тумана появилась фигура препода. Все они выглядели почти как реальные, только вокруг тел небольшие светящиеся ореолы». Морщинистое лицо препода озарилось улыбкой. Она развела руки в приветственном жесте и произнесла. «Ну вот». Дорогие мои, теперь мы можем начать занятия и представиться. Меня зовут Едвига. Без отчества и фамилии, ибо мне уже столько лет, что можно опустить формальности. Я буду вести у вас духоведение или, если кому-то так понятнее, медиумодеяние. Все занятия мы будем проводить в ментальном поле, потому что практиковать ваши способности легче всего именно здесь. Брюнетка, которая все еще сидит слева, но будто бы уже не держит меня за руку, поинтересовалась. — А это не опасно? Я слышала, что любой тонкий мир — очень открытая и бесконечная система, где можно встретить что угодно. Едвига кивнула, седые да волосы засеребрились в свете луны. Она произнесла. — Верно. Ментальное пространство, как и любое другое, обширно и безмерно. Но здесь, в границах этой аудитории, вы под надежной защитой, с первополем Аркаима, а потом и Академии. Чтобы и дальше оставаться в безопасности, вам нужно оставаться внутри, либо не отходить от меня, если мы отправимся на практику на внешнюю сторону. Бринетка кивнула, удовлетворенная ответом. Потом мы представлялись друг другу. Конечно же, имен я не запомнила, кроме Брюнеткиного. Имя Ель в память врезается само. После чего приступили к упражнениям считывания информации с предметов по косвенным признакам. В себя я не верила и невероятно удивилась, когда прикоснулась к стакану, предложенному едвигой, и ясно увидела хозяина стакана. Ощущения я испытала непривычные. Поверхность стакана сперва оставалась обычной и гладкой, Но когда я сконцентрировалась на нем, будто завибрировала, и мои пальцы стали зудеть. А еще через миг я отчетливо увидела рыжую шевелюру горе света и его широченную улыбку, а также момент передачи кружки. Он вложил в мешок едвиги чашку в столовой академии. Когда я спросила преподавателя, как так вышло, та усмехнулась и ответила. «Я всегда беру для упражнений предметы однокурсников». Это позволяет студентам быстрее найти общий язык. «Но почему горе свет Почему не Руслан или Беляна?» — удивилась я. Со стороны Ели донесся деловитый ответ. «Потому что заколка Беляны у меня». Брюнетка демонстративно помахала заколкой у виска и натянула на лицо неприятную улыбку. Я ответила ей такой же и спросила Едвигу. «Удивительно! А так можно увидеть любого человека?» преподаватель улыбнулась. «Милая, дар медиума очень сильный и многогранный. Сильный духовед может связаться с людьми, которые почили десятки, сотни, а то и тысячи лет назад, Они не то что с соседом по этажу». «Ого!» — впечатлилась я. Глаза идвиги прищурились, взгляд стал хитрым и загадочным. Она проговорила, чуть подавшись вперед. Я не должна говорить вам об этом на первом курсе. Такое учат лишь на пятом, и то не все, но крайне редко все же встречаются высшие медиумы, которые способны связаться со всем своим родом по отцовской и материнской линии до сотого колена. Ошеломленные мы охнули и разом наклонились к преподавателю. Едвига, довольная нашей реакцией, кивнула и продолжила так таинственно. За историю Академии Аркаима я встречала таких всего из десяток, но мощь их велика. Впечатлившись, я тихонько спросила, а что нужно, чтобы связаться со своим родом? — О, это хороший вопрос, на который я пока не должна отвечать, — произнесла Едвига и понизила голос еще сильнее. — Но все равно скажу. «Концентрация медиума в этот момент должна стать кристальной, а сердце открытым для всего. Это довольно опасный момент, ведь духовет в эту секунду становится беззащитным, как распахнутое окно». «У меня даже дух перехватило, я уточнила. И в него может попасть кто угодно?» «Верно, милая», — согласилась Едвига. «Но медиум должен быть...» «Преисполнен веры и воззвать корням со всей чистотой и бесстрашием помыслов. Сделать это непросто, ведь в голове крутится куча мыслей и страхов. Милые, открыться вселенной в момент призыва действительно страшно. Не каждый медиум пойдет на такое». «Трудно», — согласилась я. Ель попыталась фыркнуть, но даже она впечатленно таращилась на преподавателя. «Для настоящего медиума это не должно быть сложно», — попробовала возразить брюнетка. Едвига покачала головой. «Такая концентрация и вера в себя встречается редко, а естественные страхи человека не позволяют большинству медиумов совершать такие масштабные контакты». С неприкрытым разочарованием Ель спросила. «Значит, нам не светит призвать свой рот до сотого колена». «Едва ли, милая», — с мягкой улыбкой ответила Едвига, — «едва ли». Некоторое время мы упражнялись в ясновидении, затем Едвига хлопнула в ладоши, и все стаканы растворились в тумане, а она произнесла. «Ну что, милые, мы размялись. Ясновидение — не ваша специализация, но иметь в виду этот навык стоит». «Мало ли когда, а может понадобиться. А теперь попробуем непосредственно духоведение. Начнет ель. Иди сюда, милая». Мы все подались вперед с интересом, наблюдая, как брюнетка с важным видом поднялась из-за парты и подошла к преподавателю. Та произнесла, сложив ладони в замок на груди. «Духоведение или медиума это специализация по контакту и общению с существами из тонких миров». «Вы это знаете, поскольку каждый из вас в обычном людском мире зрел души умерших, верно?» Мы в разнобой ответили. «Верно!» «Да, так и есть!» Едвига удовлетворенно кивнула и продолжила. Именно эта способность и является самой важной для вас. Сегодня Ель первая из вас попробует выйти на связь с нашим дежурным призраком Велигором. Он сотрудник нашей академии и пять лет работает ассистентом. Велигор прекрасно проявляется в материальном мире, но мы практикуем контакты в ментальном пространстве. Итак, Ель, начнем же. Как зачарованные мы смотрели на то, как Едвига инструктирует ель по подготовке места для контакта. Как брюнетка с важным видом поднялась из-за парты и подошла к преподавателю. Под неусыпным руководством преподавателя брюнетка начертила толстым мелом круг и расставила снаружи него четыре свечи. «Количество свечей?» — поясняла по ходу действий Едвига соответствует уровню пространства, с которым происходит контакт. В данный момент это ментальный мир, а он четвертый, стало быть, и свечей четыре. Из моей головы не шли ее слова о связи с родом до сотого колена, и я спросила. «Значит, если сильный медиум захочет установить контакт с родом, ему надо выставить сто свечей». «О, милая!» — ответила Едвига. «Для такого контакта нужна иная механика. Духовед такого уровня должен сам формировать элементы и собирать их из пространства». Ель охнула. «Но это же невозможно!» «Для простого медиума — да», — согласилась Едвига и подмигнула. «Но вы же интересуетесь высшими духоведами». Ель начертила замысловатые символы калавратов рядом со свечами, раскрыла переданную преподом матрешку на четвертой куколке и вошла внутрь круга. По приказу Едвиги она села, скрестив ноги, и, поставив матрешку справа, стала настраиваться на Велигора с помощью двух деревянных белых шариков, которые закрутились в ее ладони. Не отрывая взгляда, мы застыли в ожидании. Сперва ничего не происходило, и я уже начала терять надежду увидеть что-то интересное. Но спустя минуту три вверху что-то негромко затрещало, будто кто-то пытается открыть пакет семечек. Но никак не получается. Одновременно мы задрали головы. В широком потолочном окне на фоне луны стало проступать пятно. Оно быстро увеличивалось, пока не превратилось во вполне человеческую фигуру после чего неспешно опустилась на пол, приняв форму высокого и крепкого мужчины с бородой, полностью прозрачного и при этом голубого цвета с бледным свечением. Едвига радостно всплеснула руками и выдохнула. «Блестящая еле у тебя, милая, просто талант! Ты вызвала призрака меньше, чем за 10 минут. Для студента-первокурсника это великолепный результат. Дорогие мои, позвольте представить, это Велигор...» наш ассистент. Призрак развернулся к нам и, приложив ладонь к животу, учтиво поклонился со словами «Всем доброго здравия!» «И вам!» отозвались мы не в попад, смущаясь от вида призрака, на котором из одежды только портки до колен. не Неглазеть на призрачные мышцы и заросший волосами пресс оказалось сложно, так что мы дружно отводили взгляды, но все равно на него косились. Едвига попросила брюнетку, которая гордо задрала подбородок и засветилась от радости, что у нее получилось. Спроси у Виллигора, какая сегодня погода. Это нужно для закрепления контакта. Ель послушалась и снова выполнила упражнение на отлично. Она расспрашивала призрака еще некоторое время о времени суток, расположении залов в академии, именах преподавателей и прочих мелочах, получая одобрение Едвиги после чего под ее же контролем отправила призрака обратно. «Это прекрасный результат!» — сообщила Едвига и посмотрела на часы у себя на запястье. «У нас еще остается немного времени до конца занятия. Может, кто-то тоже хочет попробовать?» Все тут же притихли. Смотреть со стороны — это одно, совсем другое — самому вызывать духа и общаться с ним, пусть даже ассистентом в академии под контролем преподавателя. Тем временем Едвига прошлась по нам внимательным взглядом, и мои стопы похолодели, когда он остановился на мне. «Вот ты, милая, Есения, верно?» — произнесла она. «Давай, иди сюда, не бойся, тем более круг уже начерчен, свечи выставлены, матрешка установлена. Тебе нужно только произвести контакт». Озноб, прокатившийся по позвоночнику от страха, заставил меня передернуть плечами. У меня вырвалось... «Может, не надо?» Но рыся справа подбодрила. «Давай-давай, сударыня. Нечего отсиживаться. Нужно тренироваться». «Я же ничего не умею!» Напомнила я ей шепотом. «В ментальное пространство ты входить тоже не умела», ответила кошка деловито. «Тем не менее, вот, ты здесь». Едвига тем временем помахала, подзывая к себе и проговорила добродушно. «Ну иди же! Смелее, милая! Не надо бояться!» Чувствуя, как колени мои стали ватными и вот-вот подкосятся, я все-таки поднялась из-за парты и поковыляла к едвиге. Та ждала меня с широкой улыбкой на морщинистом лице и сверкала глазами. «Ну-ну, Есения, что же ты дрожишь, как лист осинки?» — поразнесла она, похлопав меня по плечу. «Это всего лишь вызов ассистента-призрака. Сие совсем несложное упражнение. Уверена, ты с ним справишься». Однажды, когда выпустишься из академии и сама станешь практиковать, сегодняшнее занятие покажется лепетом дитятка малого. «Вам легко говорить», — пробормотала я. «Вы ведь опытная». «Опыт приходит не сам», — заметила старушка, — «а в действии. Где же ему взяться, если ничего не делать?» «А если у меня не получится, тогда мы попробуем еще» убежденно сообщила Едвига, а потом еще, еще, пока не получится. Несмотря на мой скептический настрой, оптимизм Едвиги передался немного и мне. Собравшись с духом, я сделала несколько вдохов и шагнула в круг, после чего уселась так же, как это делала Ель. Так, кстати, смотрела на меня испытующе, не то чтобы очень довольна. Светло-голубые глаза внимательные, меж бровей пролегла морщинка, демонстрируя задумчивое недовольство. Я шепнула рыси, которая проследовала за мной и уселась в внешней части круга. «Кажется, я ей не нравлюсь». «Скорее не ты», — предположила кошка, покосившись на брюнетку. «А положение, которое ты можешь занять?» «Не поняла». Ель из тех людей стала пояснять рыси, рассматривая коготок на правой лапке — Которые желают быть любимчиками у преподавателей, чтобы потом получать зачеты и пятерки автоматом. Ну, знаешь, как это бывает, студент втирается в доверие к преподавателю, а тому потом неудобно ставить плохие отметки, потому что студент уже вроде как свой. На меня накатила мрачная мысль, и я ее озвучила: то есть, неважно, получится у меня или нет, я все равно проиграю. Если не получится, значит, я бездарь. «А если получится, то заимею еще одного недоброжелателя. При любом раскладе для других я стану изгоем». Рыся почесала за ухом задней лапой и прошептала философски. «А не все ли равно, что о тебе думают другие?» «Может, и все равно», — согласилась я. «Что мне не все равно, так это когда в меня пытаются запустить силовым шаром или вымогают куны. Еще неизвестно, на что способны это хвойное». А с изгоями как раз очень любят производить все эти неприятные манипуляции. Рыся фыркнула очень по -кошачьей. «Ты собираешься учиться или бояться каждого шороха? Научишься и дашь сдачи, если к тебе кто-то полезет. Помнишь этих с факультета НАВИ? Не скажу, что они самые популярные студенты в академии, но даже Василиса спешит убраться подальше с их пути. Технически они изгои». Зато какие! В конце концов, любая уважающая себя кошка всегда дает отпор. «Я-то не кошка!» — заметила я, передернув плечами, когда вспомнила взгляд блондина с косой колосом. «Все женщины немного кошки», — категорично отозвалась рыся. Пришлось снова вздохнуть и принять от едвиги два деревянных шарика. «Крути их против часовой стрелки в правой руке», — сообщила преподаватель. «Правая рука — это выход. Что значит, это ты посылаешь запрос. А левая — вход. Через него запрос может прийти к тебе. Тогда крутить нужно против часовой. Но сейчас мы сами инициируем контакт. Так что давай, клади одесную». Я послушалась и, взяв шарики, начала раскручивать их в ладони. Они стали мерно постукивать друг от друга, наливаясь приятным теплом, но в процессе постоянно пытались вывалиться, будто были слишком большими для меня. «А есть шарики поменьше?» — спросила я, когда спустя минуту все осталось по-прежнему. Седые брови едвиги озадаченно сдвинулись, она потерла пальцем подбородок и произнесла. «Вываливаются?» — «Странно, обычно при вращении они притягиваются и крутятся уже почти сами». «Ну что ж, не страшно, есть и шарики поменьше». Едвига отошла к небольшой тумбочке у стены, и пока она ковырялась в ней, со стороны парт донеслось хмыканье. Когда я подняла голову, то натолкнулась на победный взгляд ели. Я прошептала Рыси: «Ну, хотя бы это злые дня не будет считать меня конкурентом». Рыся недовольно дернула хвостом. «Хочешь сказать, что ты рада поражению?» «Приличная сударыня не позволит, чтобы над ней насмехались». «А может, это у меня такой тактический ход?» — произнесла я. «Проигрывать?» — не поверила кошка. «Притворяться слабее, чем я есть», — поправила ее я. «Хотя пока я, наверное, не притворяюсь, но они этого не знают». Неоднозначно подвигав пушистыми плечами, рыся ответила. «На мой взгляд, тактика крайне сомнительная». Преподаватель к этому моменту достала из ящика два деревянных шарика поменьше и с победным «Ага!» подняла их над головой. Вернувшись к кругу, она вручила их мне. «Ну, давай, милая, смелее!» Я поперекидывала шарики из ладони в ладонь. Эти оказались гораздо легче и комфортно уместились, будто сделанные специально для меня. Они черные и выкрашены под хохлому. Ель впереди сидела за партой и ухмылялась, деловито поправляя темный локон. Рыся смотрела на меня выжидающе, а едвига снимала излишек воска с левой свечи. Пожав плечами, я отбросила сомнения и, вложив шарики в ладонь, закрутила их. Они послушались моментально, будто вращались сами. Ладонь моя загудела так сильно и неожиданно, что я охнула. В этот момент Едвига развернулась, ее глаза распахнулись, а она кинулась ко мне с криком «Стой! Я же сказала в правую, в правую ладонь, а не в левую!»